Глава 50. Очная ставка. «Котик, ты по мне соскучился?» В кабинет врывается Машка. Красная юбка и красная помада, черный короткий топ. Или это такой бюстгальтер? «Кто из нас котик?» Начинаю с порога. Машка останавливается. Смотрит то на меня, то на отца. «Что здесь происходит?» Вижу растерянность и смятение в ее глазах. Хочу тебя познакомить со своим папой. Вы еще не знакомы, или...» Выделяю последнее слово интонацией и приподнимаю брови. «Сын, что ты затеял?» Отец стоит в центре кабинета. Не могу понять, что за выражение у него на лице. Понимаю, что Машка и папа знакомы. И кажется, не только словесно. «Машка...» Намеренно пропускаю последнюю букву в имени. «А ты не мачехой моей собралась стать?» Она обычно смотрит в глаза, а сейчас отводит взгляд. На щеках появляется румянец. «Пап, а Людочка в курсе?» «Думаешь, она одобрит такую связь?» Оба молчат. Чувствую себя злым учителем, который отчитывает первоклашек. «Хватит ходить вокруг да около. Я знаю, что вчера и сегодня вы созванивались. Что вас связывает?» О расписных стенах предпочитаю молчать, чтобы не дать им заранее еще один ответ. «А ты только в телефонных звонках роешься или в грязное белье тоже заглядываешь?» Смотря что ты в это вкладываешь. Пап, вам не отвертеться, что между вами? Людочка стала старовата? Больше не удовлетворяет твоих фантазий. Что ты несешь? Машка психует, бросает сумочку на кресло, скидывает ручки с моего стола. Он старый пердун. Как ты мог подумать, что между нами что-то может быть? Алекс, ты совсем идиот? Ну, раз с тобой связался, значит, с головой у меня бывают проблемы. Отсюда никто не выйдет, пока я не узнаю всей правды. У меня много времени. Спешить больше некуда. Да все просто. Машка уже открыла рот. Отец перебивает. Заткнись. Вижу он злится. Жует угол нижней губы. Ковыряет длинный ноготь на мизинце. Маш, так что там? Иду к окну. На подоконнике кувшин с водой. Пью прямо с горла. А что я получу взамен? Загадочно улыбается. Уникальная девушка всегда найдет выход из ситуации, так еще и со своей пользой. Это будет понятно после того, как ты нам сейчас все расскажешь. А то можно и срок получить не очень большой, но, думаю, тебе не понравится. Не надо девочку запугивать, вмешивается отец. О, покровитель открыл рот! Пап, давай, рассказывай! Мог бы и сам догадаться. Смотрит в сторону окна. «Мне надо было припугнуть Аленку, испугать и усмирить твою своенравную женушку, чтобы она пыл свой усмирила, тебе обратилась помощью, а ты мозги включил бы, и все помирились, и жили все долго и счастливо. Теперь твой выход. Маш, я все равно все узнаю». Я на тебя обиделась, когда твой клининг выгнал меня и сломал мое будущее. У соседей я еще раз убедилась, что эта квартира принадлежит тебе. Взяла номер телефона Павла. Павла Борисовича, добавляю отчество. Еще бы Павлуша назвала, он тебе в деды годится. И назову. Короче, я позвонила твоему папе. А папа знал, что ты была моей любовницей? — В смысле? — Брезгливостью отца на лице. — Ага, значит, секс у вас уже был. — Ну и как Павлуша справляется со своими мужскими обязанностями? — Смотрю на отца, моя картина мира рушится. Отец сжимает кулаки. Неужели кинется в драку? — Ну как, в смысле? Машка, девушка, с которой я изменила Лене, ты не помнишь ее на нашей свадьбе? — Да какой секс? Там не работает уже ничего. Машка оперлась на стол, сексуально скрестив ножки. — Не помню, а как же так получилось? — отец растерян. — Ох, и мышу не обвела всех вокруг пальцев. В чан с дерьмом всех окунула. Я уже готов тебе благодарность выписать. Это ж какой... Я слепой. Поздравляю, пап, ты мою бабу подобрал. Не придумывай, никого я не подобрал. Она мне голову запудрила, сказала, что может помочь в решении любого вопроса, так как соленый теперь в кон... как соленый теперь в контрах. Я и подумал, почему бы не использовать ее для себя. Вот решил, что ей денежек немного дам, а она Аленку запугает, так тебе придет, скажет, что страшно, мол, защити. Ну и тут твой выход. Ага. Только Аленка меня обвинила, а твой замысел провалился и сделал тебе самому хуже. Да брось! Ну вот и решили мы этот вопрос, и все. О чем дальше разговаривать? Маша, так вас вроде зовут. Думаю, вы можете уже идти? Никуда я не пойду. Вы мне, между прочим, много что обещали. Ого, вечер пристает быть томным. И что же? Папа решил найти мне новую маму. Денег, должность, знакомство, то же самое, что и ты. Вы тут с папой похожи. «Маш, тебе пофигу, с кем в койку ложиться?» «А это не твое дело. Если ты думаешь, что Алена святая, то я тебе скажу, что это не так. Присмотрись к ней, думаю, ты можешь многое увидеть. Парнишка за ней ухаживает. Думаешь, он только вчера появился? Он навсегда любила помоложе. Я очень удивилась, когда она такого старика, как ты, нашла. А мне нравятся мужчины опытные», — подмигивает отцу. Маша, а сделай так, чтобы ты больше не доставляла Алене никаких проблем. Просто испарись. А что мне за это будет? Я не сдам тебя в ментовку и не прикопаю где-нибудь в ближайшем лесочке. Павел Борисович, а, -а, а вы за меня не заступитесь? Машка сдвинула брови вопросительно смотрит на моего отца. Я с тобой позже поговорю. Машка зло зыркает на меня. Медленно встает со стола, поворачивается и идет к двери. Бамс! Чуть штукатурка с потолка не посыпалась. «Пап!» — смотрю на седого, измученного пожилого мужчину, который изо всех сил молодится. «Ты чего с мамой не развелся? Ты же ее совсем не любишь. В вашем браке никто не счастлив. Она не давала сначала тобой манипулировала, а теперь уже дожим как-нибудь. Про Про Скворцовых не забудь».